Глава 15 Советская зона оккупации Германии. Рульсдорф. Черный лес. 22 сентября 1945 года. Лесной массив, именуемый Черным лесом, был огромен. За пять месяцев скитаний по нему люди Гесса освоили множество троп, полян, озер, оврагов. Но по странной случайности никто из них ни разу не посетил окрестности Рульсдорфа. Причина лежала на поверхности. Местечко ничем особенным не привлекало. Пол сотни домохозяйств, ни пекарни, ни магазинов. Поживиться было нечем, а неоправданного риска гест не любил. По всему последние пару километров управляемый фуксом мотоцикл ехал наугад, преодолевая кустарник, низины, незнакомые тропы. Гес защищал лицо от тонких ветвей и ругался, пока впереди сквозь середеющий лес не показался шпиль католической церкви. Гес хлопнул Фукса по плечу. «Мы рядом с Рульсдорфом». Тот остановил мотоцикл, заглушил мотор и прислушался. Вокруг было тихо. Лишь где-то вдалеке гавкали собаки. Спрятав свой транспорт в кустах, они направились к городку, ориентируясь по тонкому шпилю. «Меня интересует дом по адресу Дорфштрассе 42», сказал Гес, когда они достигли края леса. От плавного поворота ближайшей улицы и стоящих вдоль нее домов их отделял плотный кустарник. Внезапно Фукс вскинул руку и прошипел. «Русские! Там целое отделение русских!» Гес осторожно раздвинул ветки и заметил стоящие автомобили. Вокруг одного из них, большого грузовика, слонялись вооруженные солдаты. «Святое дерьмо!» — скипел он. «Какого черта им тут надо?» Отыскав позицию получше, они принялись осторожно наблюдать за окраиной городка. Спустя минут пять штандартенфюрер нашел с помощью бинокля табличку с названием улицы. «Дорфштрассе», — прочитал он. «Ну хотя бы с этим сегодня повезло». Потом он несколько минут пытался разобрать цифры на табличках домов, но они были значительно меньше требуемых им. «Матиас, попробуй ты», — передал он бинокль. Тот сменил две позиции, прежде чем дать неуверенный ответ. Кажется, на доме со светлым фасадом висит табличка с номером 42. Гесс схватил бинокль. Три окна на первом и одно на втором? Точно, штандартенфюрер. Святое дерьмо, процедил тот. Неужели я опоздал? Они продолжили наблюдать за тем, как советский офицер неторопливо обходил соседние дома и, разговаривая с их хозяевами, показывал то ли документы, то ли фотоснимки. Расстояние было приличным и не позволяло рассмотреть детали. Потом из прилепленной к дому калитки вышел высокий мужчина в шляпе и темном гражданском костюме. Держа в руке фотоаппарат, он уверенным шагом пересек подъездную дорожку и встретился с офицером. Несколько минут они что-то обсуждали. Фукс беспокойно пошевелился рядом. «Кажется, они ищут того же человека, что и вы, штандартенфюрер». «Вижу, я не слепой». Он пытался что-то добавить, да подавился накатившим приступом кашля. Фукс выхватил из кармана пачку сигарет, быстро раскурил одну и сунул Гессу. После нескольких затяжек тот затих, сплюнул в траву и вытер платком выступившие слезы. «Благодарю, Матес». «Я просто хотел сказать, Фюрер, что этот тип в темном костюме своими повадками очень смахивает на сыщика». Поделился тот своими мыслями. Припомнив, что рыжий блокнот также был найден у офицера, похожего то ли на сыщика, то ли на военного полицейского, Карл подумал. «Что-то слишком много в наших краях развелось сыщиков. Пора проредить их популяцию». «Они уезжают», — сообщил Фукс. Солдаты занимали места в кузове грузовика. Офицер уселся в черный легковой автомобиль. Мужчина в гражданском костюме запрыгнул в додж. Развернувшись, колонна двинулась по Адрфстрассе к выезду из Рульсдорфа. Когда колонна скрылась из виду, Фукс оживился. — Штандартенфюрер, самое время наведаться в пустой дом. — Зачем? — Вы поищите то, что вас интересует, а я попробую разыскать провизию и сигареты. — В следующий раз, маттиас с неожиданным умиротворением ответил Гесс. — Сейчас мы отправимся в лагерь, а ночью наведаемся в Берлин. До наступления темноты вернуться в лагерь не получилось. Последние километры мотоцикл продвигался со скоростью пьяного лесника, шаря по зарослям оранжевым лучом единственной фары. В сосновый бор гес с Фуксом въехали в одиннадцатом часу вечера. Ужин давно закончился. Несколько солдат и унтер-офицеров курили у кострища. Остальные готовились ко сну. У офицерской палатки геса встретил встревоженный Вальтер если бы он вырос не в семье педагогов, а в доме мясника или пивовара, то его приветственная речь содержала бы изрядную долю ругательств. Но вместо этого он спокойно сказал. «Карл, я рад, что твой вояж в Рульсдорф завершился благополучно. Но с некоторых пор мне кажется, что будущее нашего отряда волнует тебя меньше, чем судьба пропавших штабных документов дивизии Нортланд». «К чему такой траур, Вальтер?» усмехнулся гес, расстегивая ремень с кобурой. К тому, что сегодня над лагерем около получаса кружил русский самолет-разведчик. Гест на мгновение замер. Затем медленно повернулся, дважды кашлянул в кулак и подавленно спросил. Он заметил дым от костра? Галфман пожал плечами. Часовые своевременно подняли тревогу, и дежурные по кухне быстро залили кострище водой. Так что не знаю. Не могу точно ответить на твой вопрос. Гес расстегнул полевую форму, вынул сигареты и тихо сказал. «Ты многого не знаешь, Вальтер. Расскажи, ты ведь обещал. Дай мне десять минут. Хочу переодеться и умыться». Вскоре он с полотенцем на шее вошел в офицерскую палатку. Волосы были мокрые, лицо немного посвежело. Вальтер сидел на своей половине. На ровном срезе пенька стояла бутылка вина. Рядом на промасленной бумаге лоснились жиром нарезанные ломтики ветчины и пара кусков хлеба. Улыбнувшись, гес уселся напротив. «Умеешь ты создать правильную обстановку!» Товарищ плеснул в кружке вина. Они медленно выпили, наслаждаясь каждым глотком. Ощущая сильный голод, Гес съел ломтик ветчины, прикурил сигарету и начал рассказ. В его распоряжении находилось чуть более двадцати наиболее опытных унтер-офицеров. Это была своего рода личная гвардия. Он был уверен в их преданности. Они же знали, что он не бросит, что он спасет и выведет их из окружения. В итоге так оно и вышло, и всего через пару дней уцелевшие унтер-офицеры станут ядром большого отряда, выбравшего своим новым домом черный лес. Но в тот день будущее оставалось расплывчатым. Разведка докладывала о захвате советскими военными нескольких прилегающих к заводу улочек. И никто в точности не знал, замкнулось ли кольцо окружения, или же где-то оставались лазейки. За минуту до атаки Гесс со своими людьми занял позицию рядом с саперами. Два десятка пулеметных автоматных стволов смотрели на внутренние деревянные ворота. Эта предусмотрительность не казалась излишней. Коварные советские военные могли просочиться в узкий переулок и ждать удобного момента, чтобы хлынуть через мастерскую на плац. Все ждали сигнала и поглядывали на саперов, готовых привести в действие электровзрыватели, заложенные в снарядные ящики. Наконец, сухой звук выстрела ракетницы заметался между двухэтажных корпусов завода. Изрытый взрывами асфальт, остатки техники и стальные каски солдат озарились таинственным красным светом. Плац моментально наполнился звуками отрывистых команд топотом выстрелами. И пока высшие эмоции поднявшихся в последнюю атаку людей сливались в единый рев, команда саперов привела в действие подрывную машинку. В глубине подвальных лабиринтов прогремел мощный взрыв. Двухэтажное кирпичное здание содрогнулось. В первое же мгновение вылетели и посыпались на асфальт стекла. Затем метрах в семидесяти правее ворот мастерской стена вдруг пошла отвратительными кривыми трещинами. Тотчас один из огромных кусков опасно накренился наружу, развалился на части и стал падать. Следом просела и обваливалась крыша. Внутренние и внешние стены ломались, перекрытия летели вниз, причудливо закручивая облака из пыли и дыма. Святое дерьмо. Пробормотал Гес, невольно предположив, что от такого взрыва могла пострадать и мастерская. Однако, по истечении трех минут, дежуривший возле внутренних ворот унтер унтер Унтершарфюрер – младшее унтерофицерское звание в СС и СА. Соответствует званию унтерофицера в Вермахте. Унтерофицер занимает промежуточную позицию между рядовыми солдатами и офицерами. Этот ранг обычно соответствует сержантам и старшим сержантам в других армиях. Подбежал с докладом. «Все в порядке, штандартенфюрер. Штабной автомобиль успешно покинул мастерскую и исчез в переулке». Гесс с облегчением выдохнул и только теперь позволил себе вернуться в реальность. Первое, что он понял, вокруг был настоящий ад. Воронки, трупы, вспышки выстрелов и взрывов, грохот, стоны раненых. И огненные трассы пуль, беспощадно косившие последних солдат дивизии Нортланд. Вторым пришло осознание того, что возложенная на него задача выполнена, и пришло время позаботиться о себе и преданных ему людях. шторм шарфер Фокс!» выкрикнул он. «Я здесь, штандартенфюрер!» Вырос тот из темноты. «Собери всех людей, включая саперов! Уходим через мастерскую!» «Слушаюсь!» Через полторы минуты отряд численностью 28 человек тихо покинул плац. Пройдя через опустевшую мастерскую, Гес осторожно выглянул в переулок и, убедившись, что он пуст, подтолкнул Фукса вперед. «Действуй, Матис!» Никто лучше тебя не сможет провести нас на юг к Вильгельмштрассе 77. Крейг с канцелярией? Уточнил тот. Да. Точнее к тому, что от нее осталось.